И он ещё не домел, но усталса на связку ключей, который совсем недавно поигрывал Труссарди. Тьфу, от вас чего только не наберёшься. Однако команде было не до него. "Мужики, за мной!" скомандовал Осель, и толпа загрохотала каблуками по ступенькам вниз. На революцию мне вроде не заказывали, почесал затылок Стив, а тем более не оплачивали. Из глубины подземных казематов послышался удивлённый возглас Велера. "Господа, а вам не кажется, что мы шефа пропустили?" "Точно, а помнился Сабхар. Петька, забора, чтоб тебя. Кончай ножом им махает. Тут и без нас разберутся. На выход." Команда Стива высыпала обратно на тюремный двор. "О, шеф, а мы тебя там ищем." Затокали по каменной мостовой копыта, кучер притаrmзил карету около рухнувших ворот, открылась дверца, и оттуда высунулась златокудрая головка баронессы фон Эльдштайн. Быстро вонутер, скомандовала она: "Сюда подтягивается васка". Друзья не заставили себя упрашивать: "Ну и дело вы навратили, господа!" Дянюлся из глубины кареты нежный голосок баронессы, как только дверца за командой Стива захлопнулась. Строгой кучер дряхнул поводьями, и карета покатилась. Куда едем? деликатно осведомился Стив. Мы для начала из города. лаконично ответила баронесса. Воздух косилий для вас отныне вреден. А потом? А потом мы в огородное имение. Велер нахмурился стив. За то, что меня спасать дружно рванули, спасибо. Но тебе нужно срочно во дворец Лилии колдуна без присмотра оставлять нельзя. Мы как всё уляжется, вернёмся, охраняя Лили. Вампир молча кивнул, превратился в летучую мышь и выпорхнув из окошка кареты Серой Монии, взметнулся ввысь. До загородного имения баронессы команда Стива добиралась больше недели, хотя и ехали довольно быстро. Чуть не в каждом населенном пункте их ждала новая карета, запряженная свежими лошадьми, и, что интересно, чем дальше они отъезжали от Кассилии, тем дорога становилась лучше, а кареты все роскошнее и роскошнее. Последний же перегон вообще сразил Стива на повал, В этой карете от двадцати колёс было всё, включая ванну, туалет, отдельные каюты для каждого пассажира и даже тренажёрный зал. За каким чёртом он был здесь нужен, юноша хоть убей не понимал. А если поставить всё это на рельсы, глубокомысленный зрёк он, то получится шикарный свой вагон. А что это такое, Стив? По любопый соло баронесса. Не знаю, но звучит красиво. Вы не находите, Эмма? Нахожу, но ничего не понимаю, засмеялась баронесса. Я тоже, честно признался Стив. Какой-то дикий мир. Что нормунди, что бурмунди, типичный туманный Альбион, а имена и французские, и английские, даже грузин откуда-то взялись. А это вообще, по-моему, Россия. Кстати, надо будет на рынок заехать, проверить. Эмма похлопала глазами, сделала умный вид и внулась задумалась. За время проведённого в пути они уже несколько раз успели подружиться, разругаться, помириться и назвали друг друга без особых церемоний, просто по имени. Она уже не раз слышала подобные высказывания и по опыту знала, что лучше не уточнять. Стив начинал нести такую ахинею. Стив внимательно смотрел на Эмму. Баронесса оказалась довольно бойкой девицей, острой на язычок и искусной дипломаткой. Она так ловко уходила от ответов на неудобные вопросы Стива, что тот только див удавался. Но попыток расколоть загадочную баронессу не оставлял. А загадок было много. Каким образом знатая дворянка оказалась втянута в шпионскую сеть Бурмудии, где и когда владела искусством рукопашного боя, какими чарами мгновенно залечивала на себе и на своих новых друзьях синяки и ссадины, и чем дальше они ехали, тем больше у Стива возникало вопросов. Оселя с Петруччей и Котом проблемы шефа не волновали. Они всю дорогу перекидывались в подкидного дурака. Игра шла на носики, о чем свидетельствовал распухший нос Оселя. Отчаянно жульничавшие Кот и Петручча не проиграли ни разу. — А двигатель у этого восьмого чуда света оскольки в лошадях? — поинтересовался Стив. — Я не успел, когда садились пересчитать. «От тридцати», — лаконично ответила баронесса, которая уже успела привыкнуть к странной манере речи юноши. «Изумительно! А вы не боитесь, что соседи будут мучить жаба? Они же от зависти удавятся!» «Не боюсь. На этом экипаже я езжу только по своим владениям, а здесь завистников нет». «Так мы уже приехали?» «Почти». Хоть мы и едем по моей земле, но до Имени Щудрико прибудем к вечеру, не раньше. Как и интересно, Стив прильнул к окну. Оскольки га ваши владения, я думаю, нет смысла спрашивать. Собакар, ты только глянь. Тебе всё это может пригодиться. Жаннер тоже прилип носом к окну. Карета в этот момент стучала колёсами по лесной дороге. а справа и слева от нее между деревьями мелькали всадники. Их Стив заметил еще раньше. Они сопровождали баронессу на всем пути следования, стараясь оказаться в тени незамеченными. Теперь же они не стеснялись и ехали, не скрываясь, что и позволило команде Стива разглядеть их повнимательнее. Это были эльфы. Однако Стив сказал, Вопросительно посмотрел на баронессу. "Мои владения в восточной части плотно примыкают к кальфийским лесам", любезно ответила на его немой вопрос баронесса. "А с соседями надо жить мирно. Иногда мы им оказываем мелкие услуги, а иногда они нам". Олег скончался, открыв взору команду Стива, горный хребет. Седые вершины которого тонули в облаках. Широкая дорога, Петля между лугов и полей Вела именно к ним. Карета громыхала по камням В погружении почетного Эльфийского эскорта. Все чаще по пути Стали попадаться деревеньки, Где мирно трудились бок о бок Как люди, так и гномы. Они стучали молотами в своих кузнях И ковали не только подковы. Как понял Стив, Они ковали в основном оружие: мечи, булавы, плели кольчуги. При виде коретты все бросали работу, начинали почтительно кланяться. И что больше всего поразило Стива перекидываться приветственными репликами с эльфами. "Слушай, Сабкар, напомни мне, в каких отношениях находятся гномы и эльфы в вечной войне?" В вражде и постоянных стычках, не задумываясь, ответил Сопкар, похлопав глазами, и вновь прилип к кну. "Ох как!" Стив опять шверил вопросительным взором баронессу. "На моих землях все живут дружно, и ни один эльф не нацелит стрелу на гнома, а гном не посмеет поднять топор на эльфа или человека. Да здесь просто рай земной". Так вот она, счастливая страна Аркадия. Бронесся, по-свойски прописочку не обеспечите? А это ещё надо заслужить, огрызнулась Эмма. Она не знала, что такое прописка, но чувствовала, что над ней издеваются. Я постараюсь. Кстати, а как вам удалось создать такую идиллию? Эмма внимательно посмотрела на Стиба. который сидел напротив меня с видом херувима, свято верившего всему, что ему говорят. Он создан нами мной, а моим далёким предком он был обычным воином в те времена, когда эти земли отвоевывались у троллей. Во время битвы он спас жизнь королю, и тот пожаловал ему баронский титул, и эти только что отвоеванные земли мой предок оказался между двух огней. С одной стороны эльфийские леса, с другой гномьи горы, а жить-то как-то надо. Он поступил просто как настоящий воин. Установил на своей земле закон, согласно которому любому, посмевшему поднять руку на представителя иной расы, грозила немедленная смерть. И знаете, помогло. Все стали сразу вдруг такими дружелюбными.